Часть вторая. Апгрейд стрессоустойчивости. Глава первая. Современный стресс. Уровень злости, волнения и грусти у современного населения в мире поставил новый антирекорд. К такому выводу пришли социологи Галлаб, опросившие более 150 тысяч человек из 140 стран мира. Жители этих стран признались, что намного чаще стали испытывать стресс, волнение и грусть. Респондентам предлагалось вспомнить, какую палитру чувств они испытывали за день до опроса, причём учитывались как положительные эмоции, так и отрицательные. Оказалось, в целом уровень негатива остался на прошлогодней отметке в 30%. Однако злость, волнение и грусть в этот раз побили все рекорды: 22,39 и 24% соответственно. Стресс серьёзная проблема, и предпринимателям он влетает в копеечку, не говоря уже о расплате собственным здоровьем. Ведь стрессы вторая по частоте причина временной нетрудоспособности. После заболеваний спины Английские ученые как-то подсчитали, что в их собственной стране ежегодно регистрируется 500 тысяч заболеваний, связанных со стрессом и депрессией. А всего по этой причине было пропущено около 6,5 миллионов рабочих дней. Поскольку не менее 150 тысяч человек были вынуждены брать больничные больше, чем на месяц. Все больше моих знакомых, активных, предприимчивых бизнесменов ищут новые возможности для снятия стресса, а точнее ау-стресс. Это стресс, который контролируется вами, вызывает положительные эмоции, тренирует и повышает вашу стрессоустойчивость. Отсюда повальное увлечение экстремальными видами спорта. парашютизмом, дайвингом, фридайвингом, сёрфингом, скалолазанием, байкингом, спелеологией, рафтингом и тому подобное. Кто-то предпочитает более традиционные занятия: охоту, в том числе подводную, рыбную ловлю, путешествия по диким местам и многое другое. Так и люди интуитивно нашли для себя способ борьбы со стрессом, который даёт хороший, но увы, кратковременный эффект. Человек возвращается из отпуска, погружается в водоворот дел и через некоторое время вновь оказывается во власти стресса. Конечно, есть и домашние средства, к которым можно прибегнуть: тренажёрный зал, бассейн, сауна или баня, занятия спортом, например, карате. Но как показывает мой опыт, а ведь я уже 25 лет веду тренинги по стресс-менеджменту и 35 лет консультирую как врач-психотерапевт, есть способы лучше. Необходимо заняться профилактикой стресса и научиться экспресс-техникам, позволяющим с ним бороться. Вместо того, чтобы перегорать на работе, надо научиться управлять своим мозговым компьютером, так чтобы любой стресс был вам по плечу. Этому и посвящена данная книга. Все приведённые в ней техники и рекомендации можно применять на месте, не уходя от родной фирмы в горы, но долгосрочный эффект тем не менее гарантирован. Со стрессом связано немало мифов. Я попытаюсь их развенчать, ведь на вещи надо смотреть реально. Миф первый: Стресс удел слабых людей. Нет, стресс уделы сильных. Оглянитесь вокруг. Нас окружают люди типа А и типа Б. Для типа А характерна напористость, решительность, высокая самооценка и работоспособность. Они неизменно ставят себе чёткие цели и умеют их добиваться. Это амбициозные трудоголики. но их также отличает повышенная раздражительность и даже конфликтность. Тип Б. Из другого теста. Эти люди не так напористы и больше времени уделяют душевному общению с другими. Они спокойны и снисходительны, стремятся со всеми поддерживать хорошие отношения. Амбиции им не свойственны. Они предпочитают задумчивость, покой и расслабление. Теперь вопрос. Представители какого типа скорее станут лидерами, организаторами, предпринимателями и тому подобное. Конечно же, типа А. Но тогда получается, что люди А стрессуют и переживают куда больше, чем люди типа Б. За свои амбиции и стремление объять необъятное, они расплачиваются сердечно-сосудистыми, психосоматическими и многими другими заболеваниями. Что поделаешь, если они всегда работают на пределе? Это сильные люди, и именно поэтому они куда чаще становятся жертвами стресса. Миф второй. Стресс неуправляем. При желании даже стресс поддаётся контролю. Как минимум, мы можем управлять своей реакцией и таким образом снижать его уровень. Здесь многое зависит от восприятия самого себя. И от вашей личной картины мира, о чём подробно рассказывается в соответствующих главах этой книги. Антистрессовые программы разработаны давно и успешно применяются многими психологами. Можно пойти на тренинг, можно освоить набор определённых психотехник, можно поработать со своим мировоззрением и даже научиться преодолевать стресс интуитивно. Миф 3 От стресса можно избавиться раз и навсегда. И тогда непременно будешь счастлив. Разумеется, но только в раю. Ведь полностью от стресса вас избавит лишь могила. Если человек живёт полной жизнью и ставит перед собой определённые цели, он неизбежно сталкивается с препятствиями, а значит, испытывает в тревогу напряжение стресс. Порой кажется... Осталось чуть-чуть поднапрячься, и всё будет замечательно. Скоро вы сможете успокоиться и расслабиться. Однако там, где кончаются тревоги, кончается и жизнь. Миф четвёртый. Стресс всегда вреден. Природа не просто так запрограммировала нас на стресс. В определённых дозах он даже полезен. Кратковременные умеренные стрессовые ситуации позволяют нам сохранять хорошую психическую и физическую форму. Доказано, что непродолжительное резкое психологическое давление активизирует наш иммунитет, биоэнергетическую поддержку, психофизические процессы и мыслительную активность. Оказывается, бывает как вредный, так и полезный стресс. Вреден так называемый пассивный стресс, когда у человека нет возможности повлиять на ход событий. Зато активный стресс, когда можно самому поучаствовать в решении проблемы, делает нашу жизнь даже веселее и интереснее. Многие люди нередко специально вызывают у себя стресс. Например, занимаясь экстремальными видами спорта. Согласно традиционному взгляду на стресс, Экстремальщики давно должны были бы истощить свою иммунную систему. Но всё происходит с точностью до да наоборот. Эти люди болеют куда реже остальных. Чтобы быть здоровым, человеку необходим азарт, жажда познания и определённая доля экстрима. Кроме того, сами ситуации, вызывающие стресс, тренируют и обучают нас. помогают лучше приспосабливаться к окружающей нас социальной среде. Нередко после стресса люди меняют свои убеждения, ценности, совершают прорывы в творчестве, бизнесе и карьере. А всё потому, что стрессовая ситуация поневоле заставляет нас понять, нужно менять свой жизненный стиль, отношение с людьми и с собственным внутренним миром. Как иначе адаптироваться к постоянным переменам, которые подстерегают ежеминутно?